вторая. Хотя он был не настолько стар, чтобы живьём видеть выступления Джимми Хендрикса в молодости, но Аберрингер частенько подрабатывал в качестве рок-дока, врача на рок-фестивалях, в медпунктах или за кулисами в Интерленде и Орфилде в обмен на бесплатное посещение концертов. Примечание. У Интерленд крытый спортивно-концертный комплекс в Сан-Франциско. Orfield, музыкальный театр в Сан-Франциско, место выступления многих рок-групп. Конец примечания. Там он щедро выписывал рецептурные препараты гастролирующим музыкантам и их рабочим сцены, раздавал обгоревшим на солнце наркошам и умирающим от жажды зрителям обезболивающие и изотоники. В основном в этих рок-концертных медпунктах Сидели медсёстры-практикантки или не состоявшиеся семейные врачи, и среди них Бэренгер был единственным нейрохирургом. Начал он этим заниматься в бытность свою интерном, по совету преподавателей, во время гастролей Blue Trio Hot Tuna в конце 80-х. Музыкальные фанаты казались Бэренгеру под опытными, достойными серьёзного изучения. Поскольку среди них была масса инфантильных взрослых с простыми заболеваниями, с которыми он легко мог справиться. А музыканты странное дело, они напоминали ему хирургов. Музыканты оставались замкнутыми и недоступными, пока на сцене не вспыхивали софиты, и они не превращались в чётко знающих своё дело работак. В арсенале Бернгера их интересовали исключительно чистейшие и эффективнейшие дозы амфетамина и уколы витамина Б. Всё это выглядело так, будто специально было подстроено, чтобы сказать ему: "А ты что здесь делаешь? Займись-ка тем, что ты умеешь лучше всего, тем, в чём ты звезда". А сама музыка, которую он вроде бы надеялся услышать живьём, его мало интересовала. тысячный раз слушать через наушники гитарное соло Дэйва Гилмора в «Псах войны» доставляло ему куда больше удовольствия, чем любой номер на концертах, который он обслуживал как презираемый знаменитостями рок-дог в форменной рубашке, насквозь пропахшей травкой и блевотиной. В последний раз Берингер работал на шоу, которое состоялось в Оклинском Колизеуме, Выступала группа Ху, или кто там от неё тогда остался. Администрация бейсбольного стадиона заказала целый отряд врачей, поэтому Бернгер во время выступления Pinball Wizard на разогреве проник через общий вход в зрительский сектор на поле и потом пробирался сквозь толпу, огибая расстеленные одеяла и складные стульчики, пока не добрался до питчерской горки, плотно затянутой брезентом. Он встал на горку, оглядел сцену и мысленно бросил кручёный мяч, обеспечивший победу его команде. Здесь в услугах Бернгера не было нужды, и он покинул стадион ещё до того, как группа вышла сыграть что-то на бис. А 8 лет спустя, приехав в Сиэтл на конференцию хирургов, он сбежал с искучнейших семинаров, чтобы посетить недавно открывшийся там алеппатовый музей рок-н-ролла, где его заинтересовала экспозиция, посвящённая Джимми Хендриксу. Там, увидев богоподобные портреты молодого Хендрикса, Бернгер вновь ощутил страсть к рок-н-роллу. И в магазине при музее он купил полный комплект Хендрикса на компакт-дисках. со всеми переизданиями и посмертно изданными альбомами, а потом приобрёл крутой музыкальный центр, чтобы слушать диски дома. Он увлёкся коллекционированием тематической атрибутики. Так у него на стенах появились: копия золотой пластинки Хендрикса, билеты на его концерты в рамке, постер с его автографом. Над музыкальным центром висела гитара. Хотя и ни одна из тех, которые реально касались пальцы Хендрикса, те оказались безумно дорогими. Можно только гадать, сколько могла стоить гитара, которую его кумир поджёг во время концерта. Беррингу больше не надо было лицезреть деградацию или смерть стареющих рокеров. Музыка Хендрикса не деградировала и не умирала. Звучащее в операционной она превращала нейрохирурга и гитариста в близнецов. Оба воспаряли в сферы, казавшиеся эзотерическими всем прозябавшим внизу. Не это ли вынуждало возрастных медсестер давать себе за рок никогда больше вместе с ним не работать? Отлично! Берингер предпочитал молодых. При звуках его любимой музыки Кое-кто из персонала закатывал глаза, хотя в глубине души они тоже ею проникались. Становясь его профессиональной маской, безумный Бернгер со своим Хендриксом, эта музыка избавляла его от необходимости самому найти ей название. Теперь всё внимание Бернгера было вновь приковано к пациенту. Лицо немецкого игрока было снято, и отложена на поднос, закрепленный между его горлом и грудью. Словно слюнявчик младенца, подумалось вдруг Берингеру. Ассистент Чарльз Кай, специалист в области сосудистой микрохирургии, глядя в бинокулярный микроскоп, так огранщик алмазов или часовщик заглядывает в лупу, аккуратно передавил артерию и перенаправил основной кровоток по другому руслу, а затем наложил швы толщиной в половину человеческого волоса каждой. Немец, знай он это, оценил бы, как ему повезло, что молодые и усердные ассистенты выполняют такие прозаические задания. После первого дерзновенного вторжения Берингера в лицо пациента, когда он разговаривал, он был виноват, он был виноват отнял его нос от орбитальных костей, его ассистенты отогнули оголившуюся плоть, словно клапан, который теперь свисал с подбородка немца с мясной бородой. Затем мелкие артерии одна за другой были каутеризированы с невероятным тщанием, какого Бренгер с его опытом сотен операций не мог требовать ни от кого из присутствующих. Круглая часть кости, состоящая из верхнего окоёмо глазниц и нижнего окоёмо надбровной дуги, также была удалена и аккуратно отложена в сторону. А осколочки костей, зацепившиеся за лезвие пилы, сохранены для дальнейшего использования в цементном растворе для закрепления восстановленного костного каркаса. Кайерн позади лица немца была готова встретить спелеологическую экспедицию Берингера. Постоянная промывка полости, осуществляемая медсёстрами, позволяла ему лучше разглядеть маршрут, определить нужные нервные узлы, чтобы случайно их не задеть. Окружающие мышечные ткани выглядели достаточно расслабленными. Перед ним теперь лежало нечто ради встречи с чем он и затеял эту операцию. Менингиома — крабовидная опухоль, чернеющая на сканах в виде мутного пятна, которое в ярких лучах хирургических прожекторов приобрело болезненно розоватый оттенок. В ней слабо просматривались венозные прожилки, но, к счастью, с ней не соединялось ни одно ответвление клиновидно-небной артерии — Другими словами, опухоль не была наполненным кровью мешком, который чуть что лопнет, образуя обширное кровоизлияние. Само новообразование на вид было мягким, во всяком случае, не слишком твёрдым. Бэрингер смог разглядеть даже без микроскопа фиброзную ткань, вроде бы не представляющую опасности. Центральная часть опухоли претерпела обширную деформацию, высвободившись из заточения позади глазных яблок и лицевых костей. После минимального зондирования стало ясно, что опухоль в самой незначительной степени приросла к окружающим тканям. Сейчас Бергенгеру надо будет сделать биопсию и взять пункцию из новообразования. чтобы убедиться в правильности диагноза перед тем, как вырезать опухоль. Впрочем, у хирурга не было ни тени сомнения в точности диагноза. Никакую менингеальную опухоль, вырастающую на мозговой оболочке, нельзя удалить полностью. Но чем меньше опухоль вросла в клетки мозга, тем она больше в процентном отношении поддаётся удалению. Медленно разрастаясь, Этот интервент может дать о себе знать через 10, а то и 15 лет. Если отслеживать его развитие, то рост можно купировать довольно легко, минимально инвазивным радиохирургическим методом с помощью гамма-ножа. Но подобные пошлые технологии ни в малейшей степени не занимали Бернгера. Проводить такие операции были способны тысячи стоящая сегодня перед Бэрингером задача, на выполнение которой, как ему уже стало понятно, уйдёт минимум 5 или даже 6 часов кропотливой работы, была по плечу только ему одному. Вообще-то, благодаря революционным инновациям вроде гамма-ножа, генной терапии и тому подобному, в медицинском мире уже никогда не появится такой исследователь, как Бэрингер. Этот немецкий наркоторговец должен благодарить судьбу за то, что попал к такому вот нейрохирургу. Мистер Гонсалес позвал он, не оборачиваясь. Да. Красный дом. 13-минутная версия. В айподе были загружены только треки Хендрикса, и в частности порядка 10 версий этой песни. Но Гонсалес Хотя жестокая шутка Бэрингера и заставила его застонать, точно знал, о чём идёт речь, потому что это была любимая шутка нейрохирурга. Джимми Хендрикс играл ещё одну роль в операциях Бэрингера, помимо того, что служил маской хирурга. Покойный гений ещё и олицетворял пациент. После многочасовых блужданий по Красной пещере Бернгиер всё больше склонялся к абстракции. Другие хирурги заучивали некоторые факты из биографии своих пациентов, чтобы очеловечивать их и напоминать себе о том, насколько высоки ставки и что сами они висят над бездной. Но Бернгиер не прибегал к такой практике. Он вообще с трудом мог вспомнить имена своих пациентов и не любил встреч с членами их семей. Что между прочим, было и так невозможно в случае с этим немцем, который, не считая его призрачного спонсора, был один как перст в целом мире. Бэрингер мог встретиться, если они того хотели, но увещевания родственников не производили на него особого впечатления. Нет, чтобы не забывать о рисках, Бэрингер полагался на фантазию В них он был прежний рок-док, но куда более высокого уровня, чем молодые интерны из медпункта, раздающие всем желающим лекарство от обезвоживания и тюбики крема от загара. В любой операции мясо, в которое врезался скальпель Бэрингера, становилось телом великого негритянского гитариста, которого спешно доставили на операционный стол санитары не дав ему захлебнуться собственной рвотой в номере парижского отеля потому что ему требовалось срочное удаление новообразования которое было под силу и сечь лишь самому бесстрашному врачу и ноа бернгер снова и всегда спасал жизнь джимми хендриксу от него и только от него зависело будущее музыки